Глава 12. Я сидела на своей кровати, глядя на Альфреда. «Мы смеёмся или плачем?» — спросил он. «Ты видела младенца?» «Он, похоже, спал. Я видела только колыбельку». «Чей он, как ты думаешь?» «Конечно же их. Он жёлтый. Младенцы часто такими бывают». «Нет, дорогая, я имею в виду, что это азиатский младенец». «Святые небеса, ты уверен?» «Я полагала, это наш внук». «Может, и так. Возврат к предкам. Есть у тебя какой-нибудь китайский предок, Фанни?» «Разумеется, нет. Может, у тебя есть?» «Сомневаюсь. Уинчимы, как ты знаешь, были йоминами в Херрифордшире, в одной и той же деревне еще со средних веков. Если бы один из наших предков поехал на восток и привез экзотическую жену, это стало бы в нашей семье захватывающей легендой. Маленькая леди тоже не похожа на монголку, не так ли?» «Ни капли. Как загадочно. Но если они везут его в Китай, это будет все равно, что возить уголь в Нью-Кассел». 2 дня мы ни разу не видели ни Дэвида, ни Дон, ни Колыбель. На третий они явились опять. Мы с Альфредом пили чай в зелёной гостиной. Похоже, они ушли навсегда, произнесла я. Может, мы были недостаточно приветливы с ними? Не понимая, что ещё мы могли бы сделать. Вероятно, ничего. Я чувствую вину в отношении Дэвида, как я часто тебе повторяла, из-за того, что я люблю его меньше других. Нужно смотреть на вещи реалистически, моя дорогая. Ты любишь его меньше, потому что он меньше для этого пригоден. Всё очень просто. Но не может ли это быть потому, что я любила его меньше с самого начала? Я лежала без сна, пытаясь вспомнить. Он всегда был точно таким же, заявил Альфред. Он таким родился. Неожиданно в дверях появились они, двигаясь по краям ебоком, с колыбелью между ними. "Как хорошо", воскликнула я. "Вот и вы. Мы уже начали опасаться, что вы ушли на восток". Дэвид прижал свою бороду к моему лицу и произнёс: "Напротив, мы взяли немного назад, на запад, в Исси-ле-Мулино". Но сейчас мы действительно уже в дороге. Просто зашли попрощаться. Исси-Ле-Мулино. Город и муниципалитет во Франции, в регионе Иль-де-Франс. Я позвонила, чтобы принесли еще чайные чашки, и обратилась к Дон, надеясь вовлечь ее в беседу. Исси-Ле-Мулино. Такое красивое название, как он вам показался? Она молча повернулась ко мне, а Дэвид нахмурился. Он презирал светскую болтовню и цивилизованные манеры. «Это просто рабочее предместье», — объяснил он. Ничего интересного для человека вроде тебя. Мы пошли повидать практикующего дзен-буддиста, у которого там комната. А где вы там жили? В его комнате целых 3 дня? А что, именовало 3 дня? Откуда мне знать? Это могло быть 3 часа или 3 недели. Мы с Донн не пользуемся часами и календарями, поскольку не ведём светскую жизнь. Последние слова были произнесены пренебрежительным тоном. По-моему, ты сказал, что он живёт под мостом? О раньше жил, но набережную превратили в дорогу. Представь, что автомобили проносятся через твою спальню целую ночь. Он говорит, что французы становятся просто невозможными. В это время ребёнок начал кричать. "Думаю, ему надо сменить пелёнку", сказал Дэвид. Дон встала и наклонилась над колыбелью, чтобы здесь же это проделать. "Идёмте наверх", предложил я. Моби взялись за ручки колыбели и двинулись к лифту. "Я приготовила эту комнату для вас. Надеюсь, чтобы погостить те ночь другую. Она называется Фиолетовой комнатой". Представляете, здесь родились миссис Хаммерсли и мистер Сомерсет-Моем. Миссис Хаммерсли жена банкира и модная лондонская хозяйка салона. Дон улыбнулась. Я подумала, что она душка, и так хотелось, чтобы Дон заговорила. Когда она взяла на руки ребёнка, я поняла, что Альфред был прав. Он был жёлтый, как цылёнок, с чёрными волосами и раскосами чёрными глазами, определённо не европеец. Милый маленький китайчонок. Пупсик, воскликнула я. Как его зовут? Наконец, хорошенький ротик открылся. Чанг. Я увидела, что холщовая сумка со сломанной молнией выложена на раздвижной столик, предназначенный для багажа. Я пришлю свою горничную Клэр, чтобы помогла вам распаковаться. Она покачала головой. Она совсем не страшная, и ей понравится малыш. Ну, хорошо, раз вы не хотите. У вас есть всё необходимое, дорогая? Она кивнула. Спускайтесь, когда будете готовы. Я вернулась в зелёную гостиную. Дэвид говорил: "Дзен запрещает мысли". У Альфреда при этих словах изделался грустный вид, что неудивительно, ведь они отрицали работу всей его жизни. Дзен не пытается быть доступным для восприятия или способным быть понятым рассудком, поэтому его трудно объяснить. «Это необходимо сделать», — фальцет. «В тот момент, когда ты пытаешься осознать его как идею, он ускользает». «М-м-м-м», — на очень высокой ноте. «Его цель — раздражать, провоцировать и истощать эмоции». Мой мужем земленю Альфред возмутился. За все 26 лет своего замужества я никогда прежде такого не видела. Он яростно произнёс: "Тебе удалось раздражить, спровоцировать и истощить мои эмоции до такой степени, что я должен сказать тебе, с моей точки зрения, большинство азиатов не способны мыслить. Дзен должен быть для них просто идеальным. Но ты не азиат, ты изучал великих философов. Пожалуйста, отец, говори жетеля Азии. Дэвид даже не заметил эффекта, который оказывал на Альфреда Благой на день с тобой и твоей матерью, мне может быть позволено. Нет, если это задевает мои чувства. Видишь ли, наш ребёнок один из прелестный, сказала я. Мой дорогой мальчик, прошу у тебя прощения тысячу раз. Ладно, мне надо прочитать несколько газет, так что, пожалуй, я вернусь в канцелярию. А пока до свидания. Дон сказала мне, что его зовут Чанг, произнесла я, когда дверь за Альфредом закрылась. Мы назвали его в честь великого дзен-мастера По Чанга. Мы опустили По. Ты о нём слышала? По-моему, мне знакомы эти имена, хотя я не сведуща в данных вопросах. Чан поместил Кувшин перед своими учениками и спросил их: "Что это за предмет?" Они высказывали разнообразные предположения. Потом один из учеников подошёл к нему и пинком опрокинул. Его почанг назначил своим преемникам. Ну, как бы там ни было, ребёнок настоящий ангел. Он для нас всё. Хотя я и знала, что правило не задавать вопросов в здравое, и никогда не стало бы его нарушать, но всё-таки порой это усложняло жизнь. Мне хотелось узнать о происхождении ребенка Чанга, однако как это выяснить? «Вы должны завести и своего собственного», — рискнула сказать я. «Мы собираемся. Вот почему мы поженились. Когда у вас будет двое детей, а это уже семья, неужели вы тогда не осядете на одном месте? Колесо рождения и смертей перед лицом вечности значит не больше, чем сон и прибуждение. Разве ты не знаешь, что новые тела создаются только за тем, чтобы мы могли отработать свою собственную карму? Замолчи, давай побеседуем серьезно». «Говоря в понятных тебе терминах, ма, я не могу одобрить, никогда не одобрял ваш образ жизни, ненавижу буржуазию. В дзене я нахожу антитезис тому, за что всегда стояли вы с отцом. Поэтому я всем сердцем приветствую дзен». «Почему ты так чувствуешь?» «Хотелось бы мне знать. Кажется почти невероятным, что такие люди, как вы, до сих пор живут в 50-х годах. Ты не можешь ожидать от нас, чтобы мы совершили самоубийство, дабы соответствовать твоим теориям. Я не против того, чтобы вы были живы. Главное...» То, как вы живёте, Базил чувствует то же самое. Я годами уговаривал его перерезать пуповину, и теперь он наконец это сделал. Так это твоей проделки, да? Большое спасибо. Он лежит лицом вниз на песке, вместо того, чтобы готовиться к экзамену. Это пустая трата времени. Времени не существует. Людям, у которых есть часы, подобно телам, втиснутым в корсеты. Лучше всё что угодно, чем обнаружить себя в старости в ваших с отцом корсетах. Мы с Дон ищем будущее, свободное от ограничений, где она, кстати, Если ты поднимешься в комнату, которая находится над этой, ты её найдёшь. Дэвид ушёл. Вскоре я услышала над головой его тяжёлую поступь. Когда Дэвид был ребёнком, дядя Мэттиу говорил, что он ходит как двое мужчин, несущих лестницу. Почувствовав большое облегчение, я позвонила в канцелярию и попросила к телефону Филиппа. Пожалуйста, скажите Альфреду, что старые дзен-буддисты ушли, и он может вернуться и допить свой чай. Альфред поцеловал меня в макушку, подумать только, что он лучше всех сдал экзамен на степень бакалавра. Позволь налить тебе другую чашку. Эта остыла. Помнится, когда мальчики были маленькие, ты любил повторять: "Если они не встанут против всех наших ценностей, мы поймём, что они не так уж хороши". Это было не очень-то умно, правда? Ты был очень умён. Ты сам сдал тот экзамен на высший балл. Ещё одно твоё высказывание было такого: "Я надеюсь, что когда они увидят, как я вхожу в комнату, они переглянутся, как бы говоря: вот идёт старый дурак". Именно так детям следует смотреть на своего отца. Странно. Я совсем об этом забыл. Да. «Мы забываем». «Горячая новость!» — объявила на следующий день Норти. «Дэвид и Дон пьют виски с милым Эмми в баре Пон Рояль. Чанга завалили мужскими пальто». «Откуда ты знаешь?» «Я их только что видела». «А что ты делала в баре Пон Рояль?» «Я встречалась с Филлис Макфи, подругой моей далекой юности в суровой и дикой Каледонии». «Норти — это неподходящее место для молодых девушек. Пожалуйста, найди для встреч с ней какое-нибудь другое. Почему бы не здесь? Что толку в твоей красивой комнате?» Ты говоришь всё это потому, что не любишь уму набамаленького Эми. Не люблю. Ответы на все вопросы, которые мы так благоразумно не задали, вскоре станут доступны в Daily Post. Дзен-буддисты в Парижском посольстве. Бородатый, одетый в сандалии и вельвет, сопровождаемый женой Дон и младенцем Чангом, Дэвид Винчем, старший сын нашего посла во Франции, бывшего профессора пасторского богословия сэра Альфреда Винчема, гостит у своих родителей, направляясь на восток, где он намерен вступить в дзен-общину. Во время вчерашней чайной церемонии Дэвид озвучил свои планы. В предвкушении. Мы с Дон поженились на прошлой неделе. Через 2 месяца мы ожидаем своего первенца. Отец Дон, епископ города Бери, этого не одобряет. Он хотел, чтобы она завершила учёбу и был против усыновления нами маленького Чанга, ребёнка нашего дзенмастера. Гражданин Мира. Да, Чанг это китайское имя. Наш ребёнок, гражданин Мира. Отец Дон против мирового правительства. Он не понимает, Дзен как не осознает важности пустого или неприсутствующего разума. Он считает, что людям следует работать. Мы с Дон знаем, что достаточно лишь существовать. 7. Таким образом, Дэвид, Дон и Чанг весьма комфортно существуют за счет налогоплательщиков. Я спросил, когда они рассчитывают отправиться на восток? Через 7 часов, 7 дней, 7 недель или 7 лет. Для нас все это одно и то же. «Если это произойдет через семь лет», – произнес Филипп, – «вашему преемнику придется отдать им мезонин». Действительно, мы больше не слышали ничего о походе на восток. Они с большим удовлетворением обосновались в лучшей гостевой комнате над зеленой гостиной. Похоже, долгое возревание божественной нематериальности могло произойти с не меньшим успехом в отеле «Де Шарос», чем в сибирской тюрьме. Здесь, пожалуй, даже лучше, поскольку они не могли быть уверены, что найдут в этой тюрьме дзенмастера». в то время как превосходный таковой имелся в Исси-Ле-Мулино. Дон чувствовала себя усталой и не горела с желанием заново созерцать дорожную мудрость. Дэвид сообщил все это Милдред Юнгфляш, и она любезно передала это дальше. Ни я, ни Альфред не удостоились никаких объяснений, но, вероятно, предзнаменования указывали на длительный срок их пребывания у нас. Я купила колыбельку в стиле ампир, установила ее в зеленой гостиной и наложила запрет на использование синей пластиковой в любой из занимаемых нами комнат. Это был единственный шаг, который я предприняла для утверждения своей индивидуальности.